Глава первая. Текст первый. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним. И сказал Он, «Сын мой, мы находимся в врат мира. Внутри мир света, как и в том месте, где находимся мы. Человеку необходимо понять, что, идя к свету и придя к бесконечным вратам мира, он видит и воспринимает мир, видит и воспринимает свет. Свет бесконечен. Мир бесконечен, душа бесконечна в проявлении мира как человека, который может объять душой свет и научиться создавать. Создавать, сын мой, это определяющее слово у мира. Я дам тебе понимание всех слов моих, и ты поймешь смысл, свет, душу, как и скрытые не только от глаз, но и от всего, что есть. И когда поймешь, ты истинный человек, ты станешь им, так как ты лично этого хотел, и увидишь путь для себя. А ты увидишь. Увидишь путь для всех по их воле и их выбору. Врата мира не закрываются перед тобой, и я тебе покажу это позже. А сейчас я скажу тебе о книге, которую я тебе дал. Написание ее очень важно. Оно глобально в понимании каждого человека. Так как человек видит, слышит и понимает, что другой человек... Ты, стоящий передо мной, видит, слышит и понимает Создателя, и тогда свет, мир и человек для всех людей становятся доступными. Знания мои открыты в душе каждого человека, а те, кто не поняли, кто в сознаниях видит власть, богатство или иное, будут видеть время и пытаться что-то с ним делать, как-то управлять, как-то понимать. Свой груз они обозначили сами, и врата света с таким грузом не войти. Более того, при приближении к вратам Груз начинает возрастать и очень быстро Так как эти люди сами выбрали себе такой путь Путь обмана Слово «обман» я перевожу как манна небесная Придуманная точная и определенная людьми Слово «придуманная» здесь, в моем понимании, условно Так происходит не потому, что я этого хочу Или ты Нет Они хотят получать, ничего не давая взамен Сын мой «Посмотри на врата света, так как ты понял меня». Я посмотрел на врата мира и видел розовый свет и изображение на вратах. Изображение было семь с одной стороны и семь с другой. седьмой знаки располагались по центру врат мира и света. И говорил отец, «Пойдем, со мой, в мир». Я покажу тебе его так, как ты видишь. И видел я розовый цвет, и видел душой, и видел духом, и видел в своем сознании людей и структуру, помогающую людям стать людьми, а также других духовных людей, которые созданы Создателем в помощь человеку. Я видел все это в центре города, видел здание и шел к нему. Также я видел, что это структура большого яркого света днем на земле. Я бы сказал, что это концентрация света, и в нем я видел многих людей... В физическом теле, работающем по системе спасения всех. Я подошел ближе и видел, что они делают и слышал, о чем они говорят. И говорили они, мы знаем тебя, работаешь ты над спасением всех, работаешь навстречу тех, кто обретает себя, как человек в физическом теле. Видишь ли ты пространство мира? Да, я вижу, ответил я. Посмотри, как идет создание физического тела Богом и человеком. Создавая мир, Бог создал структуры спасения, создания, созидания, структуры души, духа, сознания, где душа создает физическое тело на основе проекции мира в том месте, которое определено живущими и самой душой по задачам Создателя. Дух делает действия по созданию физической реальности и физического тела, на уровень света как концентрацию знаний души по задачам Создателя». Сознание строит проекцию души. Воспринимая свет, строит физическое тело, личность. А результат на построения является проявление в физическом теле человека самого человека. И как одна из главных задач – встреча с человеком, живущим, для проявления и закрепления знаний. Теперь ты видишь все точно и знаешь, какие задачи мы выполняем. И видел я врата мира… Они были предо мной. Я посмотрел на отца, и он улыбался и был доволен. Я видел, что знаки на вратах можно рассмотреть издалека от того места, где мы стояли и говорили с отцом. Подойдя ближе, в вратах мира, в знаках, видел я другие врата, и было их четырнадцать, и проявляли они единые. И заходили мы внутрь врат света и мира с отцом небесным, и видел я мир душой, и начал понимать слова отца небесного, создателя мира. Отец говорил заключая сын мой, договор света по созданию ячейки души в центре мира, где ты видишь, слышишь, понимаешь и спасаешь, созидая создавая любую информацию и материю, как воскрешение людей в структуре вечного мира, бесконечного гармоничного развития, где этап познания – вечная структура света, идущая из структуры бесконечности, где человек человеку свет и помощь, где человек и мир едины, где мысль в сознании человека создает в мире – где внешнее познается, внутреннее выстраивается, и ты видишь мир на основе объединения света, и на основе света ты видишь меня. Познание слов моих дает доступ каждому человеку осуществлять действия на основе духа души, как духовный посыл. Пойми слова мои, и мы продолжим. И был я в свете мира, и благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку.